Часть пятая. Каторга. Сделаем из Сибири каторжной, кандальной. Сибирь советскую, социалистическую. Сталин. Глава первая. Обреченные. Революция бывает торопливо великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова «каторга». А это хорошее. Тяжелое слово — это не какой-нибудь недоносок, допр, дом принудительных работ, не скользящее ИТЛ, исправительно-трудовой лагерь. Слово «каторга» опускается с судейского помоста, как чуть осекшаяся гильотина, и еще в зале суда перебивает осужденному хребет, перешибает ему всякую надежду. Сталин очень любил старые слова. Он помнил, что на них... Государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные в торопях офицер, генерал, директор, верховный. И через 26 лет после того, как февральская революция отменила каторгу, Сталин снова ее ввел. Это было в апреле 1943 года. Первыми гражданскими плодами Сталинградской народной победы оказались указ о военизации железных дорог, мальчишек и баб судить трибуналом, и через день, 17 апреля, указ о введении каторги и виселицы. Виселица – тоже хорошее, древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом. Виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать ее сразу большой толпе. Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обреченные пополнения. Сперва с Кубани и Дона, потом с Левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы. Одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты. Самый первый такой был... очевидно на семнадцатой шахте в аркуты вскоре и в норильске и в джесказгане их поселили в палатках 7 метров на двадцать обычных на севере обшитые досками и обсыпанные опилками эти палатки становились как бы легкими бараками в такую палатку полагалось 80 человек если на вагонках сто если на сплошных нарах каторжан селили по двести Но это не было уплотнение, это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный 12-часовой рабочий день без выходных, поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке. На работе их оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли автоматами. Измаренную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестанской. Так потерянно, с трудом таким, они брели. Полнопротяжно отмерялись их 12 рабочих часов. На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток один раз 10 минут обогревалки. И как можно не суразней использовать 12 часов их отдыха? За счет этих 12 часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали Еще утренняя и вечерняя проверка не просто счетом поголовья, головьям как узеков, но обстоятельная, поименная перекличка, при которой каждый из стакатаржан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осужден и конец срока. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не палатку без окон. И запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На все было или параша, или кормушка. Через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Так от двенадцати часов досуга едва-едва оставались четыре, покойных часа для сна. Вот какой проступила сталинская каторга 1943 44 годов соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме. Еще, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права получать ни посылок, ни писем. От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро. Первый Варкутинский алфавит – 28 букв, при каждой литере нумерация, от единицы до тысячи. 28 тысяч первых Варкутинских каторжан. Все ушли под землю за один год. Удивимся, что не за месяц при Чехове на всем каторжном Сахалине оказалось каторжан, сколько бы вы думали, 5905 человек. Хватило бы и шести букв. Почти такой же был наш экибастуз, а спасск то куда больше. Только слово страшное — сахалин. А на самом деле одно деление. Лишь в Степлаге было двенадцать таких. Да таких, как Степлаг, десять лагерей. Считайте, сколько сахалинов? На Воркутинской шахте номер два был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже, и даже перевыполняли план. Во времена Антон Павловича Чехова на Сахалине для женщин не было вообще каторжных работ. Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне «Остановитесь!» О ком вы смеете нам говорить? Да, их содержали на истребление и правильно, ведь это предателей». Полицаев, бургомистров, так им и надо. Уж вы не жалеете ли их? А женщины там, это же немецкие подстилки, кричат мне женские голоса. Я не преувеличил, ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками. Сперва о женщинах. Да не вся ли мировая до сталинская литература воспевала свободу любви от национальных разграничений, от воли генералов, и дипломатов. А мы и в этом приняли сталинскую мерку. Без указа президиума Верховного Совета не сходись. Прежде всего, кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях? Уж, наверное, не старше 30 лет, а то и 25. Значит, от первых детских впечатлений они воспитаны после октября в советских школах и в советской идеологии. Так мы рассердились на плоды своих рук? Одним девушкам запало, как мы 15 лет не уставали кричать, что нет никакой родины, что отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучило пуританское приснятие на наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвертые же были просто голодны. Да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать. Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порицанию, но прежде выслушав и их, может быть, следовало колко высмеять, Но посылать за это на каторгу, в полярную душегубку — хорошо. Но мужчины-то попали за дело. Это предатели Родины и предатели социальные. Но уж начали, так пойдем. Одиннадцать веков стоит Русь. Много знала врагов и много вела войн. А предателей много было на Руси. Толпы предателей вышли из нее. Как будто Нет. как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в переметничестве, в неверности. И все это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу. Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе, и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей. Откуда они? Почему? Может быть, это снова прорвалось... Непогасшая гражданская война? Недобитые беляки? Нет. Уже было упомянуто выше, что многие белые мигранты, в том числе злопроклятый Деникин, приняли сторону Советской России против Гитлера. Они имели свободу выбора и выбирали так. Эти же десятки и сотни тысяч предателей все вышли из граждан советских. И молодых было среди них немало. Тоже возросших после октября. Что же их заставило? Кто это такие? А прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы двадцатых и тридцатых годов. Кто в мутных потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых? Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам? Тонул и выныривал? Чья нога Довольно назяблой перемялась В очередях к окошку передач И те, кому в жестокие Эти десятилетия Перебили, перекромсали доступ К самому дорогому на земле К самой земле Кстати, обещанной великим декретом Декрет о земле был принят Вторым Всероссийским съездом советов Из-за которую, между прочим Пришлось кровушку пролить В гражданскую войну Обо всех таких У нас, говорят, с презрительной пожимкой губ, обиженные советской властью, кулацкие сынки, затаившие черную злобу к советской власти. Один скажет, а другой кивает головой, как будто что-то понятно стало, как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. И не крикнет никто, да позвольте же, да черт же вас раздели, да у вас бытие-то в конце концов. Определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно, а когда не выгодно, так чтобы не определяло, а школьные учителя, те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками, кого на год, кого на два, кого на три, от того, что глупы были интенданты, плохи генералы, что делать теперь учителям? Учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам, не тем, кому уже 15, кто может зарабатывать или идти в партизаны, а малым ребятишкам? Им учиться или баранами пожить года два-три в искуплении ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши мерзнут, да? Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось. что легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств народ должен теперь вообще перестать жить там работали и школы и железные дороги и местные самоуправления а у нас учителя школ получали подметные письма от партизан не сметь преподавать за это расплатитесь все знают что ребенок отбившийся от учения может не вернуться к нему потом. Так если дал Маху гениальный стратег всех времен и народов, траве пока расти или иссохнуть, детей пока учить или не учить, конечно, за это придется заплатить. Из школы придется вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Елка придется уже не на Новый год, а на Рождество – и директору придется на ней произнести речь во славу новой замечательной жизни. Она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, она тоже была дурна. Прежде-то, на каждом уроке, кстати или не кстати, изучая ли строение червей или сложно подчиненные союзы, надо было обязательно легнуть Бога, даже если ты сам веришь в Него. Читали вслух Тургенева, Видя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие, когда на глазах у тебя, у детей задолго до войны вымирали целые села, а на детскую карточку в городах давали 300 граммов. И все это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого. Теперь же запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу. Соотечественники, кивайте головами, вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями, они учили ваших детей. А верующие двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы и стали церкви открывать. В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Сказав о городе, не упустим о деревне, распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня вся, подавляюще вся, была трезва, несравнимо трезвее города. Она нисколько не разделяла обожествление батьки Сталина, да и мировой революции туда же. Она была просто нормально рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали, как жила она, ела и одевалась до колхозов, и как при колхозах, как со двора сводили теленка, овечку и даже курицу, как посрамляли и поганили церкви. Еще так у нас умеют говорить. Да, были допущены некоторые ошибки. И всегда... Это невинно-блудливая, безличная форма допущены. Только неизвестно кем. Никто не имеет смелости сказать «коммунистическая партия» допустила. Бессменные и безответственные советские руководители допустили. А кем же еще, кроме имеющих власть, они могли быть допущены? На одного Сталина валить? Надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил. Так вы-то где были, руководящие миллионы? Впрочем, и ошибки эти только в том признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15-17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, так вроде это и не ошибка. А все потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван до да за Русь святую остановили немцы на Волге, так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина. Не то, чтобы у кого-то дрогнуло сердце,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 В санчасть каторжане получили право ходить своими ногами, а в столовую гоняли их рысью для бодрости. Потом и письма стали им разрешать дважды в год. В годы 1946-1947 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться. Политически неразборчивое инженерное начальство, гоняясь за производственным планом,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 Береговой лагерь на Колыме, Минлак, Минеральный на Инте, Речлак на Печоре, Дубравлак в Потьме, Озерлак в Тайшете, Степлак, Песчанлак и Луглак в Казахстане, Камышлак в Кемеровской области. По ИТЛовским лагерям поползли мрачные слухи, что 58 восьмую будут посылать в особые лагеря уничтожения.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 и неумолимо вызывались из пригретых бараков на далекий этап. Так, подобно зерну, умирающему, чтобы дать растение, зерно сталинской каторги проросло в особ лаги. Красные эшелоны по диагоналям родины и архипелага повезли новый контингент.